Глава седьмая. Трактир "Беседа". Орган гудит так громко, что на улице по тихой Санной дороге далеко слышны его звуки, несмотря на двойные рамы больших аркообразных окон. Трактир помещается на углу двух людных улиц вблизи моста, перекинутого через Фонтанку, и совсем неподалеку от угрюмого здания Энской больницы. На чистой половине Около одного из столов, покрытого запятнанной скатертью, за бутылкой пива сидел знакомый уже вам фельдшер. Было около десяти часов вечера Трактир был переполнен посетителями в одежде самого разного образца. Тут были и купеческие и кафтаны, и потертые модные визитки, и женщины в платках, и женщины в шляпках. Иные громко смеялись, другие тихо разговаривали со своими с бутыльниками, поглядывая по сторонам, словно опасаясь, что кто-нибудь из окружающих подслушает таинственно сообщаемое ими. Вообще трактиры его посетителей выглядели очень подозрительно. Это был сброд темных личностей, самых странных типов. Даже буфетчик имел подозрительную фамилию, и бог весть по каким причинам не возбуждал ею должной бдительности охранителей порядка. Фельдшер Ануфрий Иванович потребовал себе уже вторую бутылку пива и все справлялся со своими серебряными часами, иногда делая едва уловимый знак удивления губами и легким покачиванием головы. Засаленный мундир его распахнулся шире обыкновенного, и из-под грязной жилетки виднелась неопрятная рубаха. Часы показывали одиннадцать. «Не идет, черт его подрал бы!» «Что это значит?» — пробормотал Ануфрий Иванович, но в это время он поднял голову, и все черты лица его приняли то выражение, какое обыкновенно бывает у людей при неожиданной встрече с хорошим старым знакомым. Протискиваясь между сплошь занятых столиков, к нему подходил приличный человек купеческого вида с множеством колец на пухлых руках. Весь путь его сопровождали усиленные поклоны лакеев. — Что так поздновато, — Иван Трофимович тихо спросил Ануфрий Иванович. Иван Трофимович молча сделал какой-то знак одним глазом и движением губ, очевидно, для того, чтобы фельдшер оставил вопрос в туне. — Дай-ка сюда, графинчик. Повернулся он к юлившему около лакею, более для того, чтобы избавиться от его присутствия, чем с целью наслаждаться содержимым заказанной посуды. Когда лакей отошел, он сказал Ануфрию Ивановичу, «Дела, братья, задержали. Но не такие дела стали, что и не говори. Ребята забрали себе в голову, что я обработал в единственности какой-то хорошей дельце, и так и лезут на меня, так и лезут. Я сейчас оттуда». «Откуда?» «Отворот». Да, еле-еле ребят успокоил. Дело, видишь, в чем? У ростовщика-то. Да, ну это потом. Ты зачем вызвал-то меня? По важному делу. А по какому? Кириллыч у меня в отделении лежит. Лицо Ивана трофимовича дрогнуло, как от укола. Ты что? Лежит. Фельдшер пристально поглядел на своего собеседника. И что же? да ничего белой горячкой только лицо ивана трофимовича приняло более спокойное выражение вот тебе и на сказал он а я думал что он пропал бесследно тобой все бредит сказал фельдшер все бьет тебя кто не подойдет во всяком тебя видит несуразный человек сам порешила потом и на попятный сам свою потоскушку продал для дела сам указал ведь Как и поймать ее, потом и на попятный? Да ты расскажи, откуда его доставили к вам? Да из соседнего дома, где жила его дочь. Дом этот, ты знаешь, ведь похож как две капли воды на тот, что рядом. Ну, он и забрался туда вместо второго. Что же, к дочери, что ли, шел? Должно быть так. Да ведь сам же он получил деньги от нас за то, чтобы ее для картинности убить. Потому что так нам, как ты знаешь, нужно. «Ведь ты знаешь?» «Знаю». «Ну, да болезнь. Что поделаешь? Припадок белой горячки. Тут уж человек ничего сообразить не может. Он живет галлюцинациями». «Чем это?» — серьезно осведомился Иван Трофимович. «Галлюцинациями», — повторил фельдшер и объяснил, что значит это слово. Иван Трофимович задумчиво покачал головой. Как бы брат Ануфрий, он не выдал нас своими ценациями -то. Ну, выдать-то он никого не выдаст, потому что бред пьяного и сумасшедшего не принимается в расчет. А, конечно, опасно немножко, в особенности теперь, когда уже у койки его был следователь. Лицо Ивана Трофимовича опять вздрогнуло. — Что ты? — Разве? — Был, — задумчиво сказал фельдшер, и рассказал все подробно. — Дело плохо, — заметил Лаван Трофимович. — А нельзя ли его твоим лекарством? — Теперь нельзя. — Почему так? — Следствие идет. — А ты говоришь, у тебя есть такое, что никто не заметил бы ничего. — Ну, вскрытие всегда заметит. От науки, братец, и булавочной головки не скроешь. — Так как же быть-то? — Вон ты говоришь, что мое имя он уже упоминал, а следователь записал его. — Стал быть. Оно уже на напряметь. Конечно, мало на свете, Иванов Трофимович. Пусть поищут. Коли всех переловят, ну и ты, значит, попался. Оно так-то так, а все-таки опасно. Мало ли, какой бред ему в голову придет. Может быть, он и адреса назовет вдруг. Ведь, коли бы здоровый, его уговорить можно. А с сумасшедшим как столкуешься? Так-то оно так... Да нужно тоже и с другой стороны осторожность соблюсти. — Да ведь ты только подумай, Оня, что будет, если по его бреду следствие направится? Ведь и ты сам пострадаешь. — А как я могу пострадать? — грозно спросил фельдшер, и глаза его блеснули. — Какое мое дело? Я в стороне. — Конечно, если ты и выдашь, ну, тогда. — Я-то не выдам, Оня я хоть и сам попадусь а друга не выдам не таковская моя натура а другие могут выдать серьга или баклага аитка может тоже озлиться на меня и на тебя как на моего близкого приятеля они теперь все злые на меня что я там у росовщика денег не нашел а чем я виноват думал денег уйма и все думали и стали шарить и не нашли Может быть, и запрятано у него, только надо сыскать. Я вот по ночам и роюсь, по ночам. Да веришь ли, дрожь пробирает. А вспомнишь, а что? Нечисто там. Что, грязь, что ли? Какая грязь? Не слыхал разве толков-то про привидение, что по комнатам ходит? Привидение? А ты и веришь! Да как не верить? Клея ее своими глазами, вот так, как тебя видел. Ее? Да. стала быть, женщина? Женщина. Совсем по облику женщина. И похожа на его дочку-то как раз. Просто решился я плюнуть на это дело и искать перестать. Бог с ними, с деньгами. Да добро бы я один видел ее. А то все соседи из окон видят, а потом... Понятые тоже, говорят, видели, то есть они это, говорят, не видели, а только слышали такой ужасный крик по всем залам вдруг прокатился, что они скорее драло. Иван Трофимович взглянул на собеседника недобрыми и вместе с тем тревожными глазами. — А ну расскажи, какой же ты ее видел, с головой или без головы? — спросил фельдшер, вдруг меняет он, потому что ему... Припомнилось одно тоже очень странное обстоятельство. Он вспомнил, что Кириллыч в бреду спрашивал у дочери своей, где ее голова. Ведь он же не был там во время преступления. И из других слов его ясно, что он забыл даже о том, что продал дочь для этой штуки. Видно по всему, что он шлялся где-то вдалеке. Но тогда как же он мог узнать? «Как он мог узнать?» — повторял себе вопрос фельдшер, соображая, что старик шел к живой дочери, на ее прежнее место жительства, когда его поймали во дворе. Он, видимо, хотел спасти ее. «Нет, она с головой!» — перебил своим ответом его мысли Иван Трофимович. «Было это так. Влез я в дом по обычаю, через слуховое окно по трубе и карнизам. Влез и принялся за работу». Только это я начал шарить донюхать да вдруг словно меня в бок что-то толкнуло. Гляжу, посреди зала, там, где на паркет падает пятном лунный свет из большого окна, стоит что-то белое. Смотрю, женщина подняла это к руку, погрозила мне и словно растаяла, а потом как крикнет кто-то. У меня волосы дыбом, я скорее по чердачной лестнице да в слуховое окно. Вот и теперь говорю, а самого мороз по коже дерет. Ануфрий Иванович слушал его с улыбкой, и когда он кончил, только и сказал. Галлюцинация. Оба замолчали. Иван Трофимович, наконец, заговорил опять. Ну, то дело иное. А вот тут что. Послушай, Оня, прими мой совет, дай ты ему своего лекарства, иначе худо будет хорошо, там увидим, я подумаю. А только даром этого я делать не буду. Денег дай-ка мне. Да ты пойми, что тут наша общая польза. Моя польза только в деньгах, а больше я ничего не знаю. Дашь сейчас денег? Так и быть, для тебя уж устрою. Да откуда у меня деньги-то? Все вы с меня тянете, а где мне достать? Ну, ты этого мне хоть не говори. Саидка, и вы по тысячам прокатываете. А кто помощь вам оказывает, ты жалеешь тому. Знаю я, ведь и кроме Пустоозерного переулка были у тебя дела. Припомни-ка, на какие такие предметы у меня лекарство брал, а? Да это, конечно, Оня, ты не серчай. За деньгами я не постою, а только теперь-то у меня их нет почти, потому что я впутался в то Пустоозерное дело, да и проиграл на нем. Но, но... — Почти повелительно уже произнес фельдшер. Иван Трофимович со вздохом взялся за бумажник и отделил несколько кредиток, которые Ануфрий быстро и молча спрятал в карман. — Так ты дашь ему молчанки? — Ладно. Приятели расстались.